Глава 43. Утренний свет пробивался сквозь жалюзи и ласкал лицо Луизы. Она жмурилась. Откуда ей только взять силы, чтобы встать? Через пробоину во времени она провалилась в заброшенное настоящее. И как смотреть в будущее, в котором настоящего, кажется, больше нет? Изнутри Луиза была словно полуразрушенный дом. В ней не было ничего, кроме обломков И пустых темных комнат. Кроме последних крупиц воспоминаний, которые превратились в крошечные точки за серой пылью развалин. И наконец совсем исчезли. Чтобы жить дальше, требовались такие усилия. Казалось, от Луизы все ускользало. Она не могла ухватиться ни за одну мысль. В ее голову проникали образы из прошлого, образы только кажущейся, счастливой семьи. Луиза вспомнила о письме Жуля, которое перед сном нашла на подушке, и решила открыть глаза и задержаться в этом мире еще на день. Пусть и лишь для того, чтобы прочитать последние слова мужа, обращенные к ней, и унести их с собой в вечность. Луиза вытянула руку и взяла с прикроватного столика конверт. Она нежно провела пальцами по надписи «Для Луизы». «моей жены», очертив буквы. Затем дрожащими руками разорвала конверт. «Дорогая моя Луиза, пусть мы и объяснились лишь взглядами, мы оба понимаем, что наше совместное настоящее стало прошлым. Я хочу поблагодарить тебя за твою любовь, нежность, привязанность. Хочу поблагодарить за то, что ты была в моей жизни». Даже если после расставания мы пойдем разными дорогами, в моем сердце и мыслях всегда будет место для тебя. Я очень любил тебя, Луиза. И все еще люблю. Ты раньше меня почувствовала, что наши души расходятся, еще когда мы были рядом физически. Теперь нам предстоит выяснить, куда мы пошли, по какому пути. Не думаю, что мы заблудились. Ни твоя душа, ни моя. Наоборот, я верю, что они движутся туда, где каждая найдет свое истинное место. И когда мы вновь заговорим на их языке, который, как нам кажется, забыли, они укажут нам путь. Ты говорила о пустоте, которая наполняет тебя изнутри, растекается по тебе и разъедает, как едкая кислота, проникает в вены, поглощает конечности и, кажется, не оставляет от тебя ничего, кроме оболочки. Я чувствую то же, что и ты. И прошу у тебя прощения за то, что сделал с тобой и твоей жизнью. За то, что в последние годы был погружен в себя, за отсутствие нежности к тебе, и за парившую над всем этим, словно большая черная птица, которая расправила крылья и отбросила тень на всю нашу жизнь ложь. Дорогая моя Луиза, мне очень жаль, невероятно жаль. Я никогда не хотел причинять тебе такую боль. Надеюсь, ты это знаешь. Всё, чего я хотел, — видеть тебя счастливой. Однако тогда я не знал, что счастье никогда не построить на чужом несчастье, и что ложь расправляет свои крылья. черные крылья, которые день ото дня растут. Возможно, единственное, что я могу вернуть тебе сегодня из всего, что отнял, — это надежда потому что я верю, что любая пустота заполняется снова. Что каждому человеку нужно пустое пространство внутри, чтобы у него оставалось место для волшебства жизни и новых возможностей. Порой необходимо убрать из жизни неправильное, чтобы освободить место для правильного. Мы никогда не знаем, что последует за тем или иным событием. Действительно ли то, что с нами случилось, было несчастьем, мы узнаем гораздо позже. Возможно, нам нужно дойти до этой точки, Луиза, чтобы из краха нашего брака вышло что-то новое, что-то невиданное. Мы видим свою жизнь лишь фрагментами, но никогда целиком, поэтому не знаем, что с чем связано в этом полотне. Единственное, что мы знаем, что жизненные пути бесконечны, и если один путь для нас закрывается, открывается другой. Я хочу в это верить, и я ничего не желаю так сильно, как чтобы ты тоже поверила и однажды меня простила. Всему свое время, встречам и прощаниям, счастью и несчастью, приобретениям и потерям, но в конце я в этом уверен, жизнь находит способ все исправить, порой совершенно невиданным образом. Я люблю тебя и всегда буду любить пусть и иначе, чем мы когда-то мечтали. Все будет хорошо. Твой жуль. Луиза сложила письмо и сунула его обратно в конверт. Она выдвинула ящик при кроватной тумбочке, положила туда конверт и снова задвинула ящик. Затем она откинула простыню в сторону, села на край кровати, потерла глаза пальцами, встала и подошла к окну. Вид на этот великолепный сад снаружи вызвал у нее одну единственную мысль. Вот уже несколько десятилетий мы живем на этой возмутительно огромной вилле. Носим самые дорогие наряды, украшаем себя по любому поводу, и все же в сущности мы оба бедны. Мы сжулим. Ведь настоящее богатство человека ⁇ это полнота сердца. Наши жизни полны, а вот сердца. Пусты. На мгновение Луиза закрыла глаза. Затем снова открыла. Она посмотрела в зеркало на стене. Заглянула в свои усталые, обрамленные темными кругами глаза. Так вот как выглядит женщина, которую на протяжении всех лет брака любили не так, как ей хотелось и было нужно. Которую не желали, а о которой лишь заботились потому что муж чувствовал себя виноватым. Ее жизнь закончилась? Неужели каждый человек среднего возраста рано или поздно достигает этой точки разочарования и опустошения? Ощущение, что его больше не ждет ничего особенного. Можно ли с этим что-то сделать? Можно ли построить новую жизнь на старой? Жизнь, Неизведанный восторг, который воскресит. Где Луизи искать дверь в эту новую жизнь? Этими глазами она не увидела вовремя, как наступил конец ее браку. Этими ушами она не услышала ударов колокола. Когда она перестала доверять своим чувствам? Ведь если мы не выучим язык Вселенной, мы не поймем, что нам говорит мир. Луиза приподняла слегка опущенные уголки рта пальцами, попыталась улыбнуться самой себе. Ей нельзя было отравлять свою жизнь горечью, нельзя было уступать место темным мыслям, нельзя было позволять жалости поглотить себя. То, что с ней случилось, могло случиться с каждым. Это не было несправедливостью, произошедшей исключительно с ней. Каждый мог столкнуться с тем, с чем может столкнуться кто угодно. Несчастье поражает всех однажды. Так же, как и счастье снова нас находит однажды. И так раз за разом белая полоса сменяет черную полосу. Она открыла окно, убрала с лба и с лица волосы. В утреннем свете они блестели, словно спелая пшеница. В сумеречном напоминали корицу. У ее родного ребенка был такой же цвет волос. Этот ребенок был похож на нее. Как он мог бы выглядеть? И как выглядел? Вдалеке Луиза услышала плач ребенка. Она увидела, как маленькая ласточка выскользнула из гнезда, взлетела и поплыла по синему воздуху. Ветер кладил Луизу по лицу, словно приветствуя в новой жизни. Тихо шелестели листья. Как мало нужно для того, чтобы ощутить силу, которая нас объединяет, даже когда нам грозит распад. Луиза нерешительно улыбнулась и впервые поняла, что маленькие чудеса творят в нас большие перемены, когда мы на них решаемся.